Взаимное воздействие разумных существ друг на друга должно происходить без деятельности. Необходимо поэтому положить тонкую материю, дабы она видоизменялась даже одним лишь п о к у ю щ и м с я образом. Таким образом дедуцирован свет, а затем и воздух. Это чисто внешний переход от одного к другому, совершающийся по способу обыденного телеологического рассмотрения. Оборот, который применяется при этом, таков. Человеку необходимо кушать, следовательно... Необходимо должно существовать нечто съедобное. Таким образом, дедуцированы растения и животные. Растения должны в чем-то стоять, следовательно, дедуцирована земля. Здесь полностью недостает рассмотрение самого предмета, рассмотрение того, что он есть в самом себе. Он рассматривается исключительно только в отношении к чему-то другому. Поэтому животный организм выступает у фихте как у п о р н о е удерживающаяся материя, которая расчленена. и, может быть, видоизменена. Свет, как некая тонкая материя, сообщающая лишь о голом существовании и так далее. Точно так же, как там, при тереологическом рассмотрении, растения и животные являются только чем-то съедобным. О философском рассмотрении с о д е р ж а н и я при этом нет и речи. Фихте написал также произведения о морали и о естественном праве. Но он рассматривает их только как науки рассудка, и он дает в них лишь безидейные переходы с помощью ограниченного рассудка. Фихтовская дедукция правовых и нравственных понятий застревает в ограниченных пределах неподатливого самосознания. По сравнению с этой дедукцией фихтовские популярные изложения вопросов религии и нравственности являют с я нам некоторые непоследовательности. Естественное право ему в особенности не удалось. Например, там, где, как мы только что видели, он дедуцирует также и природу, поскольку она ему нужна. Организация государства, устанавливаемая фихтовским естественным правом, является далее как раз чем-то таким же нелепым, как э т о дедукция физических вещей и как некоторые из тех прошлых французских конституций, которые нам пришлось видеть в новое время. Она представляет собою формальное внешнее соединение – отношения, в котором единичные и отдельные лица, как таковые, признаются абсолютными. Или иначе сказать, согласно Фихте, право есть высший принцип. Кант начал основывать право на свободе, И Фихте в естественном праве также делает принципом свободу, но это, как и у Руссо, свобода в форме единичного индивидуума. Это великое начало, но для того, чтобы дойти до единичного, они должны были установить предпосылки. в с е о б щ и е согласно им, Не есть дух, субстанция целого, а внешняя, рассудочная, отрицательная власть, п р о т и в о с т о я щ е е единичным людям. Государство не постигнуто в его сущности, а понято только как правовое состояние, то есть именно как некоторое внешнее отношение между конечными и конечными. Существуют многие отдельные люди. Вся функция государства имеет, следовательно, своим основным определением, что свобода отдельных людей необходимо должна быть ограничена всеобщей свободой. Они неизменно остаются чем-то неподатливым, отрицательным по отношению друг друга. Тюрьма, связанность, узы в с ё растут, вместо того, чтобы понимать государство как осуществление свободы. Эта философия не содержит в себе ничего спекулятивного. но она требует спекулятивной трактовки. Подобно кантовской философии, в ее идее высшего блага, в которой противоположности должны соединиться, как и фихтовская философия, требует соединения в «я» и «я». Во в себе в е р о й в которой самосознание в своем действии исходит из убеждения, что в себе его действие порождает высшую цель и добро осуществляется. Мы ничего другого не должны видеть в фихтовской философии, кроме как момента самосознания самосознательного внутри себя бытия. Точно так же, как в английской философии момент бытия для другого или сознания выражен столь же односторонне не как момент, а как основоначало истины. Ни в той, ни в другой не выражено единство этих двух моментов — дух, Философия Фихте составляет значительный раздел во внешнем явлении философии. От него и его манеры идет абстрактное мышление, дедукция и конструкция. С появлением фихтовской философии в Германии совершилась поэтому революция, вплоть до появления Кантовской философии публика еще шла в ногу с философией. До появления кантовского философского учения философия возбуждала к себе всеобщий интерес. Она была доступна, и ее желали знать. Знание ее входило вообще в представление об образованном человеке. Ею поэтому занимались практики, государственные люди. Теперь, когда наступил путанный идеализм кантовской философии, у них опускаются крылья. Таким образом, уже с выступлением Канта положено было начало этому отделению а от обычного способа сознания. Лишь вывод этой философии, что абсолютное не может быть п о з н а н о сделался общепринятым. Еще больше разошлось с философией обыденное сознание, когда появилось фихтовское философское учение — И оно сразу распростилось с ее спекулятивной стороной. Ибо «я» Фихте не есть только «я» эмпирического сознания, а согласно его учению мы познаем и знаем также и такие всеобщие определения мыслей, которые не входят в состав обычного сознания. Таким образом, со времен Фихте спекулятивное сделалось предметом занятия немногих людей. Фихте, правда, писал, в особенности свои последние произведения, с намерением сделать их популярными. Например, попытка заставить читателей понять. Он, однако, не достиг. этой цели. Публику укрепили в этой ее позиции философские учения Канта и Якоби, и она согласилась с ними утилитер с пользой для себя, сделала вывод, что знание о Боге является непосредственным Истиной, с которой люди знакомы с самого начала, еще до того, как они что-либо изучали, и философия таким образом представляет собою нечто лишнее.